Георгий Сталин в своём выступлении дал важнейшие указания относительно окончательного варианта плана. В своём выступлении на пленарном заседании Моссовета в июле 1934 года я следующим образом изложил эти указания. В своём плане Москвы натвёрдили крайности товарищ Сталин отметил, что позиция, занятая московскими организациями в планировке Москвы, правильно, указала, что в перестройке города мы должны вести борьбу на два фронта. Для нас неприемлема и позиция тех, кто отрицает самый принцип города, кто тянет нас к оставлению Москвы в большой деревне, И позиции сторонников излиш fist урбанизации, тех, кто предлагает строить город по типу капиталистических городов с чрезмерной переуплотнённостью населения. История показывает нам, что наиболее экономным типом расселения в промышленных районах является город, дающий экономию на канализации, водопроводе, освещении, отоплении и так далее. Поэтому не правы те, которые предлагают растянуть город и превратить его в деревню, и лишить его всех преимуществ коммунального обслуживания и культурной городской жизни. Мы должны строить, по крайней мере, не ниже 6-7 этажных домов и допускать строительство 15-ти и даже 20-ти этажных домов. Разработка генерального плана Москвы велась в течение трех с половиной лет. Не надо забывать, что это был первый опыт социалистического планирования такого великого города, как наша Москва. Сегодня, через 40 лет, все это дается, конечно, намного легче. Мы учились на каждой конкретной стройке улице в районе. Соверенницы к МК им Совета образовали постоянно действующую архитектурно-планировочную комиссию МК МГК им Совета, сокращённо Архплан. В эту комиссию были включены руководящие деятели МК МГК им Совета: Коганович председатель, Буганин, Хрущёв, Филатов, Коган, Мельбарг. Перчик, Булушев и другие, и большая группа видных архитекторов, академики Жолтовский, Щусев, Щуко, профессора Чернышов, Веснин, Бархин, Гельфрейх, архитекторы Крюков, Алабен, Мордвинов, Йофан, Николаев, Колли и другие. Комиссия эта заседала еженедельно, а то и чаще, рассматривая не только вопросы, связанные с с составлением плана по магистралям, участкам, узлам и районам, ну и проектов отдельных важных сооружений, в том числе и больших домов, на которых проектировщики докладывали, обосновывая и защищая свой проект, а члены комиссии давали свои замечания, советы, а иногда и откладывали вовсе представленные проекты. Важное значение тогда имело постановление МК МГК и Моссовета о новой организационной форме объединения архитекторов, архитектурно-проектных и архитектурно-планировочных мастерских. Это была хорошая и плодотворная инициатива, так как до этого архитекторы Москвы работали в одиночку или мелкими группами. Мы их называли полушутя полусерьёзно по примеру, деревни индивидуалами, или, как выражались тогда в деревне, и надувалами, а чаще всего кустарями и надувниками. Вначале некоторые индивидуалисты, особенно модные, кочевряжились, но громадное большинство архитекторов с охотой восприняли это предложение жизнь показала, что это не только не привело к обезличике, к затиранию индивидуальных творческих способностей.